Диск грузового отсека напоминал плоскую, круглую консервную банку На которую наступили свинцовым башмаком «Часть продовольствия, конечно, погибла», — подумал директор «Какая чушь лезет в голову!» «Не все ли равно?» «Да, так теперь не скоро уйти отсюда» Торого нам обошелся куриный суп» сказал дядя Волного. Да, пробормотал директор. Куриный суп. Бросьте, Волного. Вы же этого не думаете. Причем здесь куриный суп? От чего же? сказал Волного. Ребятам нужна настоящая еда. Планетолет опустился на равнину и погрузился в тень. Теперь было видно только слабое зеленоватое мерцание на титановых боках. Потом там сверкнули огни и мелькнули маленькие черные фигурки Косматый горб Юпитера ушел за скалы И скалы почернели и стали выше И на мгновение ярко загорелась какая-то расщелина И стали видны решетчатые конструкции антенн В кармане директора тонко запел радиофон Директор вытащил гладкую коробку и нажал кнопку приема «Слушаю», — сказал он Тинорог дежурного диспетчера, очень веселый и без всякой почтительности, сказал с «Товарищ директор, капитан Быков с экипажем и пассажирами прибыли на станцию и ждет вас в вашем кабинете». «Иду», — сказал директор. Вместе с дядей Волногой он спустился в лифте и направился в свой кабинет. Дверь была раскрыта настежь. В кабинете было полно народу, и все громко говорили и смеялись. Еще в коридоре директор услышал радостный вопль. «Как жизнь, хорошо? Как мальчушки, хорошо?» Директор не сразу вошел, а некоторое время стоял на пороге, разыскивая глазами прибывших. Волного громко дышал у него над ухом, и чувствовалось, что он улыбается до ушей. Они увидели Молара с мокрыми после купания волосами. Молар отчаянно жестикулировал и хохотал.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 Конец книги. Читал Алексей Крутиков.